Голова двадцать первая. Макарон в этой тюрьме не давали. Нет, холодные застенки были вполне комфортабельны, если не считать ограничения свободы, освежающей прохлады и открытого всем взглядом сортира. Но меня подобное всё равно не радовало. Даже, можно сказать, огорчало. В первую очередь, потому что старейка Адайд Сучинока, тот самый старый и добрый Айя и хороший дед, вынудил меня отключить усиление выбора дамы перед тем, как солдаты запихали меня в камеру, угрожая Саяки. Во вторую очередь, здесь, в этой вполне неплохо освещённой встроенными лампами каменной темницы, не работало ничего. Ни статус, ни инвентарь, ни умения или способности. Особое место — дворцовая тюрьма. Специальная камера для тех, кого уже не удержит простой камень и железо. Девчонки были заперты где-то поблизости. потому как я время от времени слышал их приглушённые голоса. Хорошее место для того, чтобы подумать и поспать. Мысли мои в основном касались ряда неудач с бывшими и потенциальными работодателями, норовящими сделать мне падлу при удобном случае. Вот взять, к примеру, дотарис. Тут хотя бы всё довольно просто. Девушка совершала давно приевшийся ритуал Тут появляюсь такой красивый я, проезжаю ей по мозгам и... что? Она буквально от сердца отрывает свое лучшее творение, над которым я бессовестно глумлюсь, перед этим уговорив ее внести нужные для глумления коррективы. Конечно же, тут любой сплит. Здесь можно сказать, вина моя и только моя. Надо было просто выбрать нормальный класс, а не забивать верховным богиням Баки. Идем дальше. Идем, идем. Дальше у нас Алиала. Но тут история простая. Что я сделал, чтобы получить книгу всего? Да ничего. Кнопку в лифте нажал, а затем умудрился удрать из великой библиотеки, попутно сломав к чертовой бабушке одну из ключевых фигур новой верховной богини. Разумеется, синякожая от таких раскладов разозлилась и переобулась. А кто бы так не сделал на ее месте? Казалось бы, просто бизнес и ничего личного. Ну, так-то да. Только вот всегда есть нюансы, у кого нос в заднице. Катара. С ней всё вообще несложно. Девушка просто хотела выжить, не оказавшись между молотом и наковальней. Она выполнила свою роль, оттащив опасного субъекта подальше от своих владений. Можно ли её винить? Не думаю. Вот тут как раз именно бизнес и ничего именно лишнего. Из-за того, что мы с ней покувыркались, она действительно не могла не устроить выгодную для города сделку по получению эссенций. Устроила, снабдив нас эксклюзивом, а затем слила старому хрычу так, что никто в Нижнем Городе не пострадал. Могу ли я ее винить? Нет. Мы друг другу были не комрады, а эссенции я действительно готов был спустить в унитаз. А дать сучинока, а я Бун, дед, многократный отец, бывший товарищ и начальник. Вот тут Загогулина была куда сложнее. Он пытался разыграть шахматную комбинацию, не сложную, но очень для него важную, Но тут с покер-фейсом и девчонками появляюсь я, войдя в его планы с грацией пьяного бегемота в лавке, торгующей стеклянными членами. Где бы мы ни останавливались, начинался трэш, угар и садомия мозга. Не зная планов старика, я по ним хожу катком, привлекая к себе внимание и ставя его драгоценную репутацию под удар. Раз за разом, раз за разом, вплоть до нашего появления в Аусталамбе, когда всё покатилось к чертям свинячим, Дед был пророком и авторитетом немыслимой высоты в тех закоулках, куда мы с ним заезжали. Но его реальная репутация и влияние автотарианской империи оказались куда ниже. Народная любовь — это далеко не реальная власть, а именно представители этой реальной власти и хотели от старика разного. Проще говоря, он нас слил не потому, что старая сволочь, а просто пытаясь выкрутиться сам под лавиной того, что началось». Чистый конфликт интересов у нас с дедом Мадаем вышел, и винить кого-то конкретного тут не имеет смысла. Мы, выбираясь из ямы, стервенела, закидывали друг друга всем, что попадет под руку, в результате чего я очутился в тюрьме, а он, вполне вероятно, что тоже. Правда, его клетка слегка побольше. Я не пытался оправдать деда. Он старый, вредный хрен. Вполне мог показать сразу мне все расклады. Тогда я вел бы себя... Иначе, учитывая интересы своего нанимателя. Вместо этого он устроил то, что устроил, за что и удостаивается звание мудака первой степени. Как минимум, я принял решение никому не мстить. Даже мутному длинноухому гаду Туриану Гаршаргу, который то ли тоже сволочь, то ли просто служака, а то и замаскированный под уродливого мужика ужас во мраке ночи, несущий скорбь и отомщение всем извращенцам. Больше думать мне не хотелось, поэтому я, благополучно, пора несколько дней. Вставал, разминался, страдал фигнёй, искал какую-нибудь местную живность женского пола. Последнее было тщетно. Камеры хоть и были на вид из-за и слегка влажного камня, но щели между ними замазаны оказались на ура. Ничего здесь, кроме угрюмых мужиков, железе не бродило а их размеренные шаги наводили на меня зевоту и сонливость. Ох, тюры, блин! Затем пришел Аябун. Двое здоровяков-гвардейцев принесли странствующему императору табуреточку, на которую дед и уселся в паре метров от моей решетки, попутно прогнав как своих сопровождающих, так и слонявшихся по этажу стражников. Сел он, значит, на табуреточку, а затем принялся на меня смотреть своими узкими и мудрыми глазами. На последнее я уже не велся, но готовность к диалогу высказал сев по-турецки перед стариком. Помолчали. «Знаешь, почему ты тут?» — наконец разомкнул губы Адай. «Знаю», — ехидно ухмыльнувшись, покивал я. «А ты?» «А знаешь, что тебя ждёт?» — не стал вестись на провокацию дед. «Конечно», — пожал я плечами. «Казнь, убийство, смерть. Ежу же, понятно». «Это с чего ты так решил?» — почти искренне встрепенулся цучинога старший. «Потому что ты не глупее своих герцогов», — пожал плечами я. Мне хватило трёх фраз, чтобы они взяли свои аппетиты и засунули их себе поглубже. Сразу, без возражений. Думаю, тебе их повторять не нужно. «Думаешь, на тебя в будущем у право бы не нашлось, малец?» — выкнул старик. «Войны моей страны без всяких героев валили боссов 160 уровней!» Я лишь вздохнул, позволяя своему взгляду потухнуть. Стать мутным, безразличным, но при этом настороженным и холодным. Именно такими пустыми гляделками я научился разглядывать в свое время клиентов, думающих, что они правы настолько, что могут спорить не только с профессиональными электриками, но и с законами физики. «Деда дай», — наконец заговорил я. «Не считай меня дебилом с молотком. Конечно, я тот еще депил с молотком. Но не лелею мысли накачать большой-большой уровень, а потом вернуться в твою несчастную империю, чтобы всем кровавым нам мстить. Во-первых, империя скоро перейдет к Кентара. Во-вторых, возиться с тобой мне не по рангу. А в-третьих... «Да кем ты себя возомнил?» — скачил с табуретки дед. которого, во-вторых, задело по самое «не балуйся». «Тем, кто загнал тебя в угол, закрыл в клетку». Сученока раскрыл рот, но ничего не сказал. «Тебя же давят со всех сторон, так?» По его глазам было видно, что мои предположения оправдываются. Надавив на того придурка-героя так, что тот припустил из страны, ты оставил ее без потока ценных ингредиентов. Зато привез следующего, затем арестовал его, затем вместо себя, вполне еще годного, пытающегося пристроить на трон мелкого пацана. С тех пор, как это стало известно... «По твоей вине, ублюдок!» «А кто поджал хвост, когда показались герцоги?» «Кто отправил со мной без инструктажа идиота-гвардейца?» «Хотя нет. Ты что-то задумал. Ещё тогда, когда отпустил нас отдыхать на вольные хлеба...» Я помолчал. «Наверное, хотел как раз отличить всех героям от собственных махинаций, да?» «Ты... ты пожалеешь о своих словах!» вскочил старик с места, делая шаг вперёд. «В конце концов, я... я... буду свободен, на ты, а тебя не будет». «Ты уверен в этом?» — наклонил я голову. «Уверен в том, что меня снова не возродят». Дед помолчал, сжимая кулаки, и рассматривая пол. Его лысина, блестящая в свете ламп, была вся испещрена капельками пота. Затем он резко выдохнул. «Я пришёл к тебе, желая предложить...» «Ничего ты мне не желал предложить», — перебил я его. «Ты уже всё определил и решил. Просто захотел выторговать ещё что-нибудь, зная, что расплачиваться не придётся. Это, блин, ясно, как пёрнуть. Как ты? Это здесь ты хоть и очень паршивый, но император. А у меня в родном мире тебя бы и сторожем не взяли. На склад». И вот этого оказалось достаточно, чтобы у старого камня слетела шапочка из мха. Адай ударился в истерику, рассыпая проклятия и угрозы. У него этого многократного мэра, аябуна, председателя, руководителя, мастера и грандмастера было одно очень уязвимое место, которое я только что с размаху влепил носком сапога. Адай Цучинока действительно был паршивым императором. Но зато он смог стать хорошей легендой для целого континента. Это не так уж и сложно, когда у тебя есть магикон, через который можно получить как консультацию любого специалиста в усталамбе так и запросить собственную мать, о чем угодно. Татарианская империя велика и обильна. Организовать с ее ресурсами редкую точечную помощь городишкам, где промышлял тогда еще не старик Адай, было легко. Легенда росла. Рос и Кентара, благодаря которому Тама и Адай-Сучинока собирались уйти на пенсию с чистыми руками и громким именем. а затем случился я и Саяка. Отдай, подхвативший нас буквально за даром, решил, что поймал птицу удачи, одним махом спустив с бедной птахи штаны, но в итоге, после того, как мы столкнулись в одном городишке с библиотекарями и демонами, он внезапно понял, что пригрел у себя на груди враждебного дятла. Смертельно опасную гадину, правда, смертельную не для себя, а для своей тщательно пестуемой репутации. Меня. За нашими саякой спинами клубилась буквально чёрная туча мрака и разной гадости. Разбой, нападение, ограбление и разрушение Великой Библиотеки, где нам приписали не только книгу всего, но и половину архива, точнее, той его части, где хранилось наиболее ценное. Ложь и поклёб разных заинтересованных лиц с другого континента в таких объёмах, что моё причисление к пророков в Хаис-Лумпуре просто потерялось на фоне лжи, смешанной с правдой. Наш старичок несколько раз едва не дал дуба, пока читал все сводки. Поэтому в тот момент, когда он вроде как обрадовал нас тем, что мы едем дальше напрямки, был на самом деле моментом предательства. Поводая от сученока были номера магиконов чёрного и белого библиотекарей. Правда, он слегка опоздал с ними связаться. Лариса и Ксения Донкривили, когда им позвонил наш Айабун, были возле какого-то острова посреди океана. Руководили спасательной операции, но обещали вскоре быть, приложив все возможные усилия. «Вот так это будет, осёл!» — бушевал старик. «Ты отстоишь церемонию коронации тихо и мирно, иначе рыжие гномки перережут горло. А затем вас у меня с рук заберут те, которым плевать на репутацию и на всё остальное. Их волнуешь только ты. Что, да умничался?» Там не только библиотекари тебя видеть хотят. Сюда едет сама Датарис, богиня во плоти». «Ох!» — непритворно удивился я. «Ты еще скажешь, что что на огромной свинье?» «Как ты?» — отдайсякся. «Тебе лучше знать, кого ты сделал своими врагами. Теперь они с тобой рассчитаются». «Изгони меня из Цучигуми, гуми», — потребовал я. «Не желая иметь с тобой ничего общего». «Потом обязательно», — ухмыльнулся старик, уходя. «Не могу же я позволить, чтобы на коронации моего внука присутствовал преступник!» Дед встал, показательно кряхтя и отряхивая свой тыл, а затем уже развернулся ко мне спиной, злорадно бросив. «И не думай, герой, что Кентара тебе чем-нибудь поможет. Ты будешь присутствовать только на коронации, а вот присягу ему будут приносить позже, гораздо позже. Так что никому и ничего он приказать не сможет». «С тобой к этому времени уже будет покончено!» А затем он ушел, оставляя меня наедине с весьма грустными мыслями. «Нет, мне не было обидно за то, что я просчитался с этим человеком. Тут скорее была моя собственная ошибка. Погрузившись в веселую сказку, я смог совершенно забыть, что для окружающих, как бы они ни выглядели и как бы себя ни вели, это совсем не веселая сказка, а самая настоящая жизнь». Кто бы мог подумать, что нами была встречена неживая легенда, а лишь неумеха правитель, настолько безнадёжный, что убежал с собственного трона. Да никто, никак и нигде. Адай сам молчал как партизан, даже его собственный внук не знал, кто он есть. Но кое-что меня заставляло улыбаться. Если сюда, прямо в Асталамб, прямо в императорский дворец, прибывает целая куча женщин, желающих мне лютой смерти, то это неминуемо гарантирует бардак. а в нем я как рыба в воде. Интерлюдия Это должна была быть легендарная битва. Свинья-колосс, стоящая на задних копытцах с огромным пулемётом на изготовку. Две сестры, отличить которых друг от друга можно было только по уровню, высокие, красивые, встречащие на кончиках пальцев боевой магии. Юная девочка в костюме ведьмы, маленькая, красивая, из жутко высокого уровня, вокруг которой вьются голодные призраки с духами в обрамлении фиолетовой тьмы, и она, юная, прекрасная, в белом полупрозрачном наряде, с гривой, светло-золотых волос и ярко-синими глазами, окутанная светлой магией от волн, которой вздымается одежда и объемная грудь. О да! Далеко не каждая страна мира могла бы выстоять против совокупной мощи вставших друг против друга женщин. за противостоящей друг другу четверкой, отодвинувшись почти на край огромной поляны, с которой можно было увидеть высокий шпиль императорского дворца Аусталамба, наблюдала небольшая кучка сидящих в обнимку медведей и юных ведьм. Если бы в прекрасном мире Фиол был бы знаток медвежьих и ведьмовских душ, то он непременно бы определил на лицах и мордах наблюдателей смутное сожаление о том, что им пришлось покинуть некий необитаемый остров, а также слабо выраженную надежду на то, что вот сейчас эти четверо друг друга перебьют. «Вы с ума сошли!» — наконец зарычал Тадарис, заставляя свои руки сиять почти нестерпимым светом активного приёма. «Он ещё не у нас в руках, а вы хотите решить его судьбу?» «А когда?» — перенебрежительно фыркнула маленькая девочка 273-го уровня, являющаяся по совместительству верховной ведьмой Ямиуми Кокора. «Ты хочешь поднять этот вопрос в городе, полном празднующих граждан?» «Мы знаем, отдается дает от взяла слово одна из волшебниц-близняшек. «Если он сказал, что матч Краем в тюрьме, значит, так и есть. Сейчас самое лучшее время, чтобы определиться с его дальнейшей судьбой». «Хру!» От этого веского звука птицы заполошно сняли с веток, судорожно маша крыльями куда подальше, а на всех медведях дыбом стала шерсть. Что могли не поделить те, у кого есть общая цель? Личности, прошедшие огонь, воду, медные трубы и комфортабельную поездку в скоростном межконтинентальном корабле. Вопрос лежал на поверхности. Сейчас, будучи так близко к цели, они не могли поделить шкуру некого героя по имени Мачкраем. Позиция бывшей Верховной Бегини, претерпевшей по милости призванного ей человека не только падение до смертной, но и многократное, незаслуженное опошление, была однозначно — смерть в муках. «Долгая-долгая смерть!» Гигантская свинья-босс Пока своим могучим хрюком ратовала за быструю и безжалостную расправу над негодяем, погубившим её мужа и детей. Ждать какой-то там агонии, тем более ей наслаждаться, монстр совершенно не хотел. Пока же всё-таки была монстром, а не каким-то извращенцем. Сёстры Лариса и Ксения Данкривели, не так уж сильно и оскорблённые героем хотели немногого. всего лишь несколько дней под его благословением, чтобы Ксения могла догнать сестру по уровню. Но опять-таки, несмотря на то, что их проблема могла решиться и без помощи Мачкрайма, Крайма, белизняшки были железобетонно уверены, что Лариса ждать сестру не будет. Такие вот у них были отношения. А вот у Яуми Кокора, в прошлом верховной ведьмы, большого Ковина, а ныне лишь предводительницы нескольких десятков ведьм, и вооружённых огнестрельным оружием «Медведей» планы были иные. «Близорукие дурочки!» — порычала тонким детским голоском Верховная, продолжая угрожать окружающим, сосредоточенным в её руках и готовым действовать проклятием. «Подумайте. Попробуйте хоть немного подумать. Он может удвоить силу любой из нас. Ты, Пока, ты сможешь стать мировым боссом. Тадарис, ты всего лишь двадцать шестого уровня. Пусть твой класс и уникален». Но без моей помощи и защиты тебя бы уже давно сожрали или поимели. Или отдали бы демонам. Тебе тоже нужны уровни. А вы, две престарелые неумехи, вообще что ли ничем не интересуетесь в этой жизни, кроме как соревноваться друг с другом? Через шесть или восемь лет вы уже будете старухами. Зачем убивать мачо Крайма, когда он сам идёт к нам в руки вместе с его сучками? <пух> дури голову кого-нибудь другому, ведьма». скрестив руки под своей внушительной грудью, презрительно парировал Тадайлис. «Уж кому, как не мне, знать, что твой уровень в местных реалиях не страшнее 70 -го. Для тебя, дряни мелкой, матч единственный шанс возвыситься, потому что, когда он сдохнет, ты останешься здесь без всего. Без нас, без цели. Лишь со своими медведями и свиньей «Фу!» Почему-то все вокруг поняли, что Пока имела в виду «моего убьем сразу, это не обсуждается». «Да, мы ещё к свинье не прислушивались», — кором сообщили окружающим сёстры Дон Кривиль, синхронно отпрыгивая друг от друга. Место, где они стояли, взорвалось, выдав неслабый фонтан коме в почву и с травой. «Хру!» — ещё раз сурово повторила Пока, лязгая за твором своего чудовищного пулемёта. По ней было хорошо видно, что никаких шуток или осуждений босс далее не потерпит. Спорящие напряглись, переглядываясь. «Стоп-стоп!» — Кокора погасила боевое проклятие, выбежала на середину. «Слушайте, Пока, послушай, матч Краем — герой. Мы его отсюда не заберём. Если поссоримся или поубиваем друг друга, сил не хватит». Свинья-босс издала протяжный, индифферентный звук. Ей было плевать. Она собиралась отомстить убийце, а затем уйти назад в запретный лес, чтобы и кто бы перед ней не стоял на пути к мести или на дороге домой. Она согласна была сотрудничать с попутчицами, пока они не изменили своё отношение к происходящему, но теперь будет настаивать на своём. И это почему-то тоже все поняли. Первыми очнулись медведи. Они, несмотря на волосатость, пистолеты и костюмы двойки, были довольно сообразительными ребятами, поэтому, похватав своих подружек-ведьм, тихо отступили с поляны вглубь леса, растворяясь среди кустов. «Ех!» — тоненьким девчачьим голоском сказала Ева Микакора. растерянно оглядываясь на всех. «Девочки, мы же так не договаривались!» И понеслось. Всё-таки у полка, огромной свиньи, стоящей на задних копытцах, были проблемы со своим массивным оружием. Быстро вскинуть его босс не успела, но даже не очень быстро ей это сделать не дали. «Колейки путы!» Лариса, выкрикнувшая заглянание, умудрилась склеить пулемёт босса свиньи с землёй гадкой и тянущейся массой коричневого цвета. ока негодующе всхрапнула, хватая своё оружие обеими копытцами и таща его на себя. Глаза гиганта загорелись красными огоньками, а здоровенная пасть недобро оскалилась. Магический клей высокоуровневого волшебника слов, способный приковать к месту даже слона, начал истончаться на глазах. «Великий разлом!» Ксения не мелочилась, запустила куда более объёмное, по заклинания, заставляя землю под ногами неустойчивого стоящего босса трястись. «Копьё света!» Столб, слепящей белой энергией, исходящей из рук Тадарис, воткнулся прямо в закрытую глухим пальто грудь свиньи, попутно растворяя клейкую магию. Босс храпнула, ватая, освободившийся пулемёт в обнимку, но всё, что ей дальше осталось сделать, так это падать назад. Навзничь. Тряханула всю поляну. Воздух заполнился пылью. Заговорщицы, настороженно оглядываясь друг на друга, расступились так, чтобы одновременно видеть Пока, и не упускать друг друга из виду. На краткий момент воцарилась тишина. А потом в клубе пыли, расползавшемся на месте, рухнувшей назначь гигантской свиньи в пальто, с грохотом сверкнуло несколько одновременных вспышек. Что бы это ни было, но оно в долю секунды вернуло пока обратно на задней копытца с пулеметом, приведенным в боевую готовность. Кто-то громко сглотнул. «Хлю!» — приступаю к уничтожению. Негромко и обрегающее прозвучало над поляной. Убийственно серьезная, одержимая свинья Пока, 132 уровень, босс!» Начался бой. Затрещали прихотливые заклинания магов слов. Сумерки наполнились зловещими проблесками высокоуровневых проклятий одной из сильнейших ведьм этого мира. А безжалостные лучи света, исходящие из ладоней самой настоящей святой, разрезали, казалось, само пространство, безжалостно терзая пальто монстра и скрытую под ним плоть. Вкусно запахло. Пока была огромна, обладая невероятным количеством очков здоровья, а её орудие стреляло мощно, часто и точно, но её противницы все это знали и видели множество раз. Выступая сейчас на стороне огромной свиньи её медведи с которыми она начинала путь из запретного леса, ситуация была бы совершенно иной. Более того, она бы не возникла в принципе. Знающая Ямиуми Кокора, глуповатая, но неимоверно долго прожившая Тадарис, наблюдательные и умелые сестры Дон Кривиль, они бы все разом решили, что конфронтация с боссом 130-го уровня совершенно невозможна. Да, тогда бы они придумали что-нибудь другое, подставив, например, свою неуступчивую напарницу под штыки пули гвардиоста Ламбо. Но сейчас... Здесь и сейчас нужно было только бежать. Бежать по кругу уходят из рогающего смерть ствола чудовищного пулемёта, пока другие девушки лупят по огромной туше. Ведьминские проклятия ложились одно за другим, изощренная магия слов наползала на колосса, а лучи света из рук бывшей святой девы, ныне просто святой, жгли и плоть неуступчивого монстра. Пока и не думала сдаваться. В общем, она этого делать не умела, точно так же, как и отступать. Изнемогая под грызущими её чёрными чарами, доложенными одной из сильнейших ведьм мира, Босс продолжала переступать своими копейцами, упорно стараясь совместить прицел своего пульмёта с силуэтом хоть одной из этих подлых предательниц. Небеса, казалось, разрывались от грохота. Ствол чудовищного орудия раскалился, начиная белеть, но мерзкие миниатюрные фигурки ловко разбегались в разные стороны. А её пока специальные умения? Увы, они были рассчитаны на поддержку свиты, которая подло дезертировала. Да, ее мелкие противницы то и дело падали, так как пулемет босса давно уже превратил некогда мирную полянку в скопище рытвин, да и сам монстр еле-еле двигался. На нем действовали десятки замедляющих, отравляющих и ослабляющих заклинаний. Ее бывшие напарницы кружили вокруг, как стая голодных гиен, нападая сзади из лангов, а затем трусливо убегая от справедливого возмездия. Они медленно и верно убивали ту, которая всегда оставалась на их стороне в добре, зле, и счастье. за исключением оргии, устроенной алялой. Будь пока человеком, эльфом, гномом или ещё какой гадостью, то она бы давно насторожилась, прекрасно понимая, что полезна только за счёт грозного вида и подавляющей силы, но в конце концов будет совершенно не нужна. Особенно в пригороде столицы, где томится матч краем, больше не нужно никого и ни от чего защищать, больше незачем перевозить на себе поклажу, больше не нужны серьёзные медведи, которые и так уже переобулись. «Будь она...» До Пока была монстром, честным, простым, искренним, верящим чужому слову, не знающим ничего другого. Она же даже не помнила, как ведьмы выманили её из родного логова под дубом, уведя от мужа и детей. Магия и предательство всегда идут рука об руку. Затем она пала, в очередной раз вызвав землетрясение. Пусть только во второй раз, но его же следовало назвать последним. Красные огоньки глаз потухли, раскалённая сталь ствола шипела на влажной земле, а тяжелодышащие победительницы, измотавшие гиганта своими комариными укусами, тихо сели на взрытую землю. А затем трое из них одновременно и очень недобро посмотрели на четвёртую, ту, что получила прямо сейчас аж тридцатый уровень. «Вы чего?» — подскочила на месте Тадарис, выставляя вперёд руки. «Да так!» — ехидно пропела миуми Кокора. «Почему бы и нет?» «Да, девочки!» Девочки молча и синхронно поднялись на ноги. Не то чтобы они видели особый смысл в уничтожении бывшей верховной богини, но отдавали себе отчёт, что они вдвоем безо всяких проблем, расправятся с одинокой ведьмой, если та вздумает выкинуть сюрприз. А сбаумошная и постоголовая блондинка непростительного возраста и внешности вызывала у них лишь негативные эмоции. «Не надо!» — прошептала, отступая Тадарис. Она оступилась, падая в одну из ям, оставленных снарядами Пока, пронзительно взвизгнула и зажимурилась. «Прощай, блондинка!» С этим ликующим воплем верховная ведьма выпустила по бывшей верховной богине здоровенный фиолетовый шар боевого заклинания. Но тому было не суждено достигнуть цели. На пути одного из немногочисленных заклятий ведьмы, способных нанести серьёзный урон, восстала здоровенная мохнатая фигура с растопыренными в разные стороны лапами. Вспышка. Запах паленой шерсти, и неожиданный защитник падает рядом с Тадарис и свой последний вздох. Кумасан отчаянно кричит бывшая богиня своему недолгому спутнику и поклоннику, но серьезный медведь уже ничего и никогда не услышит. Его тело начинает растворяться в воздухе точно так же, как и огромная туша Пока. «Мило и трогательно», — резюмирует Кокора, зажигая в руках второй шар. «Но это ничего не меняет». «Почему же?» «Я всё-таки сюда успела», — незнакомый голос, раздающийся из крохотного, только что собранного несколькими жильцами храмика на краю поляны, заставляет всех присутствующих, выживших, застыть на своих местах. «И хорошо, что я успела», — говорит голос Ян с из храмика, напоминающего скворечник. «Девушки, а вы знаете о том, что местная императрица — горячая поклонница Тадарис, а её агенты за вами наблюдали?» Хотя это не важно, хватит кровопролития, мне есть что вам сказать.